Глава двадцать первая. «Утром меня будет назойливый солнечный лучик. Он щекочет щеку, настырно скользит по векам, заставляя жмуриться и прятаться под одеялом. Нужно будет повесить какую-нибудь шторку, чтобы ранний гость не будил меня по утрам. Привычным с детства движением сбрасываю одеяло ногами к краю кровати и потягиваюсь до хруста в позвонках. Но вдруг вспоминаю вчерашний вечер, и одно обстоятельство — а потому быстро натягиваю одеяло обратно. Парень на соседней кровати ещё спит. Всё в той же позе, в которой улёгся вчера. Руки закинуты за голову, ступни скрещены, лицо абсолютно безмятежно, и майка задралась до самой груди, обнажив рельефный живот. Я вдруг понимаю, что пялюсь на спящего парня, так нескромно оголившего часть своего тела, хотя и непреднамеренно. «Блин, Нина, ну ты и дурочка!» А ещё вспоминаю всё, что он мне вчера наговорил. И ещё тяжёлое дыхание у шеи, мягкие губы на коже, крепкое тело, притиснувшее меня к двери. Я могу быть очень нежным, пёрышко. Выдыхаю резко и шумно, зажмуривая глаза. Глупости всё это. Максим вчера был пьяный под воздействием ещё чего-то. Наверное, даже не вспомнит, что наговорил мне. Оно и хорошо, потому что я вспоминать точно не хочу» и заливаться краской каждый раз, когда он будет смотреть на меня и вспоминать, как я безвольно стояла и позволяла ему говорить мне всё это. Всё, хватит. Пора вставать самой и выпроваживать незваного гостя. Я поднимаюсь с постели, быстро её заправляю, хватаю полотенце, мыло и зубную пасту, и щётку и тороплюсь в душ. Ребята из группы говорили, что с утра возле душевых в общежитии жуткий ажиотаж. Но в воскресенье, я так думаю... Всё не так напряжённо должно быть. В коридорах действительно пустынно, а душевая оказывается свободной. Я быстро моюсь, чищу зубы, причесываюсь. Не то, чтобы я делала это для кого-то. Просто быть опрятным нужно же и для самого себя, не так ли? Приоткрыв двери в комнату, обнаруживаю, что постель соседки пуста. Может, Максим проснулся, пока я купалась, устыдился своего вчерашнего поведения и быстренько ретировался во свояси? Но надежды мои не оправдываются. И я застаю его возле тумбочки с электрическим чайником. «Доброе утро, Нина». Парень улыбается, как ни в чём не бывало. «Я тут у тебя кофе обнаружил, решил сделать обоим. Ты со сливками любишь? Их я тоже нашёл в тумбочке». «Это не мои». «Ну да какая разница, это же общага. Можно подумать, он знает, что это такое». Насколько я поняла, Максим из весьма обеспеченной семьи если судить по его машине и квартире. Вряд ли он познал все прелести жизни в общежитии, если не считать таких вот ночевок. Он отворачивается и разливает по кружкам кипяток, помешивает в каждой растворимой кофе, доливает в обе кружки взятые без спроса у соседки сливки, потом протягивает одну кружку мне. «Держи». Снова улыбается. «Спасибо». Я принимаю горячую кружку и подношу напиток к губам. Чувствую взгляд парня на себе. И по-прежнему не знаю, как на него реагировать. «Нина, я, кажется, вчера испугал тебя. Извини». «А ведь и правда испугал». «Да, извинения не помешают. Всё же поднимаю на него глаза, чувствуя, как горячая керамика сжёт пальцы». «Но по поводу просьбы я серьёзно». Смотрю внимательно ему в глаза. «Какой именно просьбы?» «Ой, нет, я, наверное, не хочу знать ответ». «У отца на фирме скоро состоится банкет». Я бы туда в жизни не пошёл ради него, но это мероприятие важно для моей сестры. И я тебе честно скажу, мне просто не с кем туда пойти». «Максим, даже не знаю. Это довольно странно». «Немного невинной лжи ради помощи другу». «Может, нам с тобой переспать?» «Другу». У меня звонит телефон. Громкая трель заставляет вздрогнуть от неожиданности, и я неуклюже роняю кружку с остатками кофе. Ещё мгновение, и мою грудь бы обожгло, но Максим, каким-то шестым чувством уловив, что происходит, успевает оттолкнуть её. Я даже вскрикнуть не успеваю, когда остатки горячего кофе выплёскиваются мне под ноги, а кружка со стуком падает рядом и откатывается под кровать. И только спустя секунду понимаю, что пусть Максим и спас меня от ожога, однако на его белой майке расползлось некрасивое коричневое пятно. «Боже, Максим, ты обжёгся!» Он сдергивает майку и ей уже вытирает кожу. «Не успел, пёрышко, всё нормально. Кофе уже не очень и горячий был». Первым порывом было прикоснуться к коже, чтобы убедиться, что всё и правда в порядке. Но я вовремя спохватываюсь и отдёргиваю руку, чтобы не вышло, как в дешёвом кино. «Точно не больно? Может, дать охлаждающий гель? От ожогов? Мне мама с собой положила». «Не надо, правда, всё хорошо». Нина, ты спишь еще что ли? До тебя не дозвониться. Хорошо меня дежурная. Я отшатываюсь от Ларинцева, потому что дверь в комнату распахивается и на пороге замирает моя мама собственной персоной. Господи, это шутка такая? Она приезжает за две сотни километров и врывается в комнату без стука, как раз когда рядом со мной находится полураздетый парень? Бред какой-то. Так. Говорит она низким голосом, который обычно у неё появляется, если она очень злится. «Что здесь происходит?» Мама заходит в комнату и прикрывает за собой дверь. «А мне хочется провалиться сквозь землю, раствориться на молекулы и воссоединиться где-нибудь очень далеко отсюда». «Мам...» «Максим...» Ларинцев улыбается и протягивает маме руку. «Невероятно, но его, кажется, всё это забавляет». Парень Нины. «Мой партнёр...» Последние слова мы произносим одновременно, и я с ужасом наблюдаю, как мамины брови ошарашенно ползут вверх. Шокированно смотрю на парня, пытаясь понять, зачем он такую глупость сморозил. «Так это сейчас так называется? Партнер?» «Не нравится мне ее взгляд, ох, не нравится! Что же она подумает обо мне? Какой позор! Да еще и перед родной матерью! Мам, все не так? Мы просто... Максим, мой партнер, по танцам!» «Ага, и поэтому он стоит тут полуголый. Браво, Нина!» Зашёл порепетировать, едва не прыская, добавляет Максим. «Только идиот не услышит сейчас в его тоне иронию. А моя мама очень даже не идиотка». «В каком смысле по танцам?» Мама переводит хмурый взгляд с меня на парня. «Нина, ты не говорила, что снова танцуешь?» Мама всего раз после травмы пыталась уговорить меня вернуться к станку, но, поняв, насколько это для меня тяжело, перестала даже речь об этом заводить. Но я не раз видела, как она, думая, что я не замечаю, зависала у моих фото на сцене, пересматривала записи спектаклей. «Просто в универе конкурс и декан попросила меня». «Давай покажем». Это Макс снова заставляет с ужасом посмотреть на него, но недоверчивый взгляд матери вынуждает подумать, что не такая уж это и плохая идея». Максим протягивает руку, я делаю вдох и вкладываю пальцы в его ладонь. Он разворачивает меня, и я понимаю, какую связку он хочет показать. Мы делаем тройной синхронный шаг почти на месте, потому как места в комнате мало. Я прохожу поворотом под его рукой, а потом поднимаю руки и спружиниваю в поддержку. Она несложная, мы уже отработали её на прошлой репетиции. Максим поднимает меня над головой на вытянутые руки, а я прогибаюсь в спине, после чего мягко приземляюсь обратно на пол. А потом вдруг ощущаю жуткое смущение за всю эту ситуацию и перед мамой, и перед Максимом. Чувствую, как щёки начинают олеть. Предатели, а не щёки. Мама замирает в молчании, смотрит на нас во все глаза, а потом вдруг подходит и обнимает меня крепко-крепко. Я слышу, как её дыхание на секунду становится прерывистым, но она берёт себя в руки. «Я, кстати, Светлана Витальевна!» Отпускает меня и оборачивается к Ларинцеву. «Очень приятно!» «Но ты бы оделся, Максим!» «Мам, я облила его кофе!» Отбираю у парня из рук испачканную майку, которую он снимает со спинки стула. «Я постираю и отдам!» «Кстати, тебе уже пора!» Впихиваю удивлённому парню в руки его свитер, которую он натягивает, скрывая улыбку, быстрее бы ушёл, потому что я скоро взорвусь от смущения. Нина, я там голубцы привезла и котлеты, может? Нет, ему уже пора. Едва ли не подталкиваю Ларинцева в спину к выходу. Неужели нельзя обуваться быстрее? Пока, Нина-малина, шепчет он, улыбаясь, слегка увлекая меня за руку в коридор. А я смущаюсь ещё сильнее, вспоминая, когда именно он меня так называл. Вечером на репетицию жду с домашними котлетами. Я их вообще-то люблю. Пока, Максим. И теперь, когда я тебя отмазал, ты просто обязана пойти со мной на вечер к отцу». Он подмигивает и уходит, закинув куртку на плечо. А я ещё пару секунд смотрю вслед. Отмазав? Сказав, что он мой парень? Вот так услуга. Когда я возвращаюсь в комнату, мама стоит, скрестив руки на груди. «Мам, начинаю». А как продолжить, не знаю. Просто как-то неудобно вышло. «Дочь, я просто...» Кажется, она тоже как-то растерялась. «Я очень рада, что ты снова решила начать танцевать. Правда, я мечтала об этом все эти годы. Уже и не надеялась, но... Этот мальчик...» Такие щелчком пальца разбивают сердца Нина. «Мне страшно за тебя». «Мам, мы просто танцуем вместе. И всё. Правда». «Хорошо», — мама кивает, не желая развивать тему дальше, и я ей за это благодарна. «Я тут подумала, что тебе нужна помощь с благоустройством на новом месте. Вот и примчалась, привезла кучу всего. Давай сумки разбирать». «Не стоило», — я улыбаюсь и помогаю маме дотащить сумку от порога до моей кровати, когда мы обе вздрагиваем отрезка раздавшейся под окнами музыки и визга шин.